Глава 56. Рэм. Лейтенант Айош приносит Рэму последние новости о ласку, подтверждающие самые мрачные подозрения генерала. В Лихно есть нарушения, но чтобы раскачать бюрократическую машину, необходимо копнуть глубже. Они сидят в его кабинете, и Рэм, нахмурившись, перебирает донесения. Вы были правы. На востоке, в королевстве Барней, взорвался крупный завод. Император послал запрос, но там началась смута, а точнее революция, оплаченная извне. Отчитывается лейтенант. След ласко удалось найти. Нет. Но есть подозрение, что в незаконных делах участвуют еще и несколько крупных дургарских дельцов, пока все очень мутно. Ремкивает, и в этот момент переговорный аппарат раздражается резким звонком. Он хватает трубку. И слышит скрипучий голос императорского дознавателя. Звонят с внутреннего тайного номера. В барне назрел гнойник, генерал Грехом. Нам нужен там драконий отряд, чтобы успокоить ситуацию и выявить преступников. Я пошлю с вами своего человека. Будьте в понедельник во дворце. Дознаватель отключается, и Рам растирает лицо в голове теснятся нецензурные выражения вперемешку с тревожными мыслями молниями мозг работает в полную силу он должен будет уехать и оставить ярославу их отношения еще не укрепились все висит на волоске у него остается один единственный шанс в поездке на ферму бессовых ламонтов добиться взаимности сделать эту упрямую женщину своей один неверный шаг и ярославу ускользнет от него Она и так полна страхов и недоверия, а у него все жилы кручивает. так хочется ее схватить и не отпускать. Видеть ее, взлохмаченную и смущенную в своей постели, нежную домашнюю, по утрам за завтраками. Его мысли прерывает шум снизу. Кажется, пришла леди Грехом и о чем-то спорит с Колином. Говорит на повышенных тонах. Как же достали. Он недавно вполне насладился визитом к родителям. Полюбовался на Эву Саен, которая в разгар семейного ужина вдруг покрылась пятнами и начала чесаться. С учетом того, что хорошим манерам она все-таки обучена, какого беса не смогла сдержать зуд? Что там вообще творится? Извинившись перед лейтенантом, Рэм спускается в холл, откуда несутся крики. Доброе утро, мама. Что случилось? Мать поворачивается к нему с раздувающимися ноздрями. Твой дворецкий не пускает меня наверх! возмущенно выкрикивает она. У меня серьезное совещание. Мне не до чесотки твоей подопечной. И почему она все еще у вас? Ты обещала вернуть его отцу. Мать поджимает губы, и Рэм немного смягчается. Пойдем в гостиную. Рэм, ты знал? спрашивает она, разместившись на диване. Рэм становится спиной к камину и складывает руки на груди. «О чем? – спрашивает терпеливо. «Анна Майрош, твоя истинная!» Леди грехом смотрит на него большими глазами, видимо, в надежде, что она опровергнет ее слова. «Да, Анна моя истинная и любимая женщина», — произносит он спокойно. «Ты уверен? А возможно, это какой-то мухлёж. Ее тетка в торне, и они наслали на бедную Эву чесотку!» «Боги, дайте мне терпение!» Рэм пытается считать в уме до десяти. Но нет, сорвётся ведь к бесам. «Родовое кольцо загорелось», — отвечает он. Мать хватается за сердце и что-то лихорадочно обдумывает. «Но она не может иметь детей! Сынок, как же так? Если только кольцо не поможет ей усилить магию, но...» Я читала материалы дела. «Август Лэрион, этот подлец, лишил её магии и здоровья!» Это наше с Анной личное дело. Рэм стоит, набычившись, и прикидывает, как угомонить свою излишне деятельную мать. А на ее лицо не сходит одухотворенное выражение, которого так боится его отец. Милый, я пойду к Анне и поговорю с ней. Надо посетить врача, проверить ее здоровье. Я все устрою. Нет, ты на шаг не приблизишься к Анне. Чеканит Рэм. Но это наши женские проблемы, сын! Отмахивается она. Рэм дергает шнурок вызова, и в дверях появляется Колин. Генерал, склоняется в ненавязчивом поклоне. Принесите переговорный артефакт. Когда дворецкий ставит на каминную полку аппарат, Рэм просит соединить его с особняком Майоррошей. Мать застывает на диване, ее губ касается легкая самодовольная улыбка. Анна, как у вас дела? спрашивает Рэм. Ох. «Рэм, нам надо поговорить». «Обязательно. Мы ведь едем завтра на ферму. Я заеду за тобой». Леди Грехом затихла, но ловит каждое его слово. «Рэм, у тебя странный голос», — отвечает Анна. «Ярослава». «Леди Грехом узнала о кольце, и у меня к тебе просьба. Если она появится на пороге отеля, сразу гони ее вон. Твой дворецкий справится». А если подойдет к тебе на улице, не стесняйся, зови жандарма». Мать возмущенно открывает рот и подскакивает с дивана. Рэм! восклицает она. Хорошо, удивленно тянет Ярослава и добавляет: Эва Саен сотрудничает с Раулем Ласко. Рэм зло усмехается. Неожиданно, конечно, и может создать проблемы. Я понял. Ты умница, что сказала. Он кладет трубку и смотрит на мать. Немного жестко, но это единственный способ ее унять. Он не позволит матери испортить его отношения с Ярославой. Где Эва? спрашивает холодно. При чём тут Эва? Мать так ошарашена, что не может подобрать слов. Как ты мог перед этой унизил мать? Да ей вообще повезло, что она. Где Эва? Ох, я не знаю. Она сбежала ночью. Наверное, не перенесла стыда. Неохотно сообщает леди Грэхом и, приняв вид оскорблённой добродетели, несется к дверям. «Колин!» — кричит она. «Проводи меня!» Арэм задумывается. Ярослава, попавшая в ослабленное тело Анны, действительно могла остаться бесплодной. Готов ли он прожить без детей? Это ослабит позиции их рода среди драконов. Да и он сам... Всегда хотел стать отцом. Как любой дракон, мечтал увидеть свое продолжение в наследнике. Под конец он даже обвинял Анну, что она не смогла, не справилась. Генерал ощущает душевную боль физически. Она как кислота разъедает его. Он привык жить просто, угрызениями совести никогда не мучился, даже если творил дичь. Боль для любого дракона — смех один. Но не в этот раз». А получившаяся ситуация — это боги его наказывают. Он предал первую жену и получил ответ через вторую, через истинную.